Глава 12. В 5 часов утра лагерь близ озера Хумалаярви проснулся от того, что во двор въехал гигантских размеров автобус Экспресс. Прибывший автовладелец Корпила ловко припарковал свою двадцатитонную махину между навесом и беседкой, откуда доносились звонкие голоса. Из автобуса выпрыгнул шустрый мужчина лет 60. На нем был синий костюм, как у летчика, а на голове военная фуражка с блестящим козырьком. На боку навехонького автобуса серебристыми красками был выведен логотип владельца – скоростной автобус Корпелы. Корпила крикнул спящим в шалаше. «А вот и мы! Здесь живут себе убийцы!» Самоубийцы вылезли поздороваться с новым членом группы, а заодно и полюбоваться его замечательным автобусом. Корпила пожал руку полковнику, потом остальным. Он внимательно и оценивающе осмотрел собравшихся, потом стал показывать свой автобус. Первыми пригласил в салон женщин, затем мужчин. «Это самая дорогая машина, какую в Скандинавии можно купить за деньги. Стоило 2 миллиона марок», — хвастался Корпила. Автобус был навехонький. Он успел проехать только с завода до пори, а из Пори – ночь сюда, в хямме. В нем 40 сидячих мест, жесткая трехосная подвеска. В задней части гудел самоохлаждающийся мотор мощностью 400 лошадиных сил. Автобус был частично двухэтажный. Кабина водителя располагалась на первом этаже, а пассажирские места – на втором. Внизу еще была кухня с микроволновой печью и холодильником, биотуалет – и встроенный шкаф для одежды. В хвосте второго этажа располагалась комната для совещаний, рассчитанная на 10 человек. Автобус был оборудован видеоаппаратурой, радио и кондиционером. Сидение шире, чем в бизнес-классе реактивного самолета. Словом, великолепный транспорт. Во дворе развели костер, повесили над ним большой чайник. Женщины принялись накрывать на террасе завтрак. На стол выставили лучшее, что имелось в лагере. Холодные закуски, вареные яйца, испеченные в земляной печи булочки, свежевыжатый сок и кофе. Проректор Пуусари проводила автовладельца Рауна Корпилу к столу. Бодрый, подвижный мужчина Корпила совсем не казался усталым, хотя всю ночь провел в пути. Он уверял, что автобус очень хорошо оборудован и на нем можно проехать неделю без остановок. Ему было совсем не до кофе, не говоря уж о сне. Полковник достал папку, в которой, среди прочего, лежал и ответ Корпелы. Вместо письма он прислал только визитную карточку своих скоростных линий. На обратной стороне написав «Очень заинтересован в самоубийстве. Нет времени писать подробнее. Свяжитесь со мной, и мы все и обсудим». Полковник захлопнул папку и перешел к рассказу о группе самоубийц. Они получили письма и адреса более 600 финнов. На основании этих данных в Хельсинки было решено провести семинар. Закончив рассказ о семинаре и его последствиях, полковник спросил Корпелу, хорошо ли тот понял их главную идею. Речь шла не о роскошной туристической поездке, а о беде людей, доведенных жизненными неурядицами до края. И вот теперь совместными усилиями они хотели сбросить с себя этот груз. Полковник спросил, какие у самого корпелы проблемы, и хочет ли он поговорить об этом. Корпила ответил, что по телефону получил исчерпывающую информацию о планах самоубийц. Он прекрасно понял, в чем состоит их главная цель – совместной счастливой смерти. «Я стопроцентно вас поддерживаю». Корпила также рассказал, что он вдовец но проблема не в этом, как раз наоборот. У него есть свои причины для самоубийства и достаточно серьезные, но распространяться о них на публике он не хочет. Зато готов безвозмездно предоставить в общественное пользование себя и особенно автобус. Можно ехать хоть на край света. Ему по телефону уже сообщили о предварительных планах покончить с жизнью на Нордкапе. корпела считал эту идею замечательной. Он назвал себя человеком большой дороги, который никогда не совершит самоубийство у домашнего очага. Корпел, правда, думал наложить на себя руки в одиночку, но идея совместного проекта тоже казалась ему привлекательной. Что до автобусной фирмы, то ее он мог бросить в любой момент. Наследников у него не было, только дальние родственники, которых он и в глаза не видел. Сама работа «Заказные перевозки по Финляндии» ему до крайности опротивило. Особенно осточертели ревущие команды хоккеистов, которые, напившись пива, пачкали чистенький салон и издевались над водителем. Да и банды ветеранов войны, которые направлялись в Ленинград, по дороге облевывая все сиденья, не лучше. А как-то раз набился полный автобус паломников из Христианского союза молодежи. Эти религиозные страстотерпцы тоже не подарок, Все время жаловались то на сквозняк, то на жару. Один старик попытался справить нужду прямо в автобусе. На каждой остановке приходилось силой вытаскивать старух из кафе и втаскивать обратно в автобус. В награду за это водитель вынужден был часами внимать их нестройным песнопением, от которых голова раскалывалась. И Корпило поклялся, что не позволит, чтобы его новый автобус Дельта Джамбо Стария пинали, делая на корпусе вмятины, Заблевывали, как свинарник, или забывали в его вентиляционных отверстиях молитвенники. «И еще я решил больше никогда не ездить по расписанию». «Ну, что думаете, вписывается такой старик в вашу компанию?» Полковник Кемпайнен пожал автовладельцу руку и пригласил его вступить в их группу. В честь новичка прокричали такое громкое «Ура!», что даже гагары, плававшие по безмятежной глади утреннего озера, от страха нырнули на дно и долго не решались всплыть на поверхность. После завтрака часов в семь утра отправились обкатывать автобус. На огромной скорости проехали они по всему Хяме, через Туринки, Натулу, Хаухо, Пелкане и Луопиосты. В Ламе остановились перекусить. Было уже десять часов утра, как раз открылся винный магазин. Они купили 20 бутылок шампанского и повернули назад к Хумалаярве обмывать флагман фирмы «Скоростной автобус Корпелы». Веселье было в самом разгаре, когда во двор въехал черный автомобиль. Из него вышло двое серьезных мужчин. Они удивились большому количеству людей, которые что-то весело отмечали на террасе и во дворе. Деловито кашлянув, они попросили позвать хозяина. Угрюмые гости представились. Это были местный судебный пристав и юрист из Хельсинки. Юрист сказал, что ему поручено введение дел по имуществу Релленена в связи с банкротством. Релленен попробовал предложить гостям шампанского, но они не были настроены веселиться. Имелось у них и еще одно совсем уже неприятное дело. Юрист вытащил кипу бумаг и объявил, что на дом Релленена возле озера Хумалаярви наложен запрет на продажу и передачу другим лицам. Он подлежит конфискации согласно решению Хельсинского городского суда по истечении года со дня банкротства, то есть с марта 21 дня. Иными словами, Реланен должен передать ему ключи от дома и сегодня до 24 часов покинуть его вместе со всеми присутствующими. Судебный пристав добавил, что ему даны полномочия в случае сопротивления помочь хозяину с переездом. Полицейские, находящиеся в его подчинении, тоже, если надо, помогут ускорить процесс. Реланен попытался возразить, что он все-таки пока еще является владельцем дома и хозяином своей земли. Он угрожал, что будет жаловаться на поведение юриста и пристава в судебный департамент парламента, а если понадобится, то и до президента дойдет. Но его протесты не помогли. Гостям разрешили опустошить холодильник, достать из колодца охлаждавшийся там ящик пива. Посуду, купленную в Уриле, тоже согласились признать собственностью гостей. Бывшему директору позволили взять из дома только пару брюк и рубашку, а из сауны – бритвенные принадлежности и шампунь с полотенцем. Все остальное движимое имущество опечатали. Реланен отдал ключи, и от него еще потребовали расписаться в протоколе о конфискации имущества. Дело было сделано быстро и без эмоций, после чего пристав и юрист сели в машину и уехали. В машине юрист возмущенно сказал приставу: «Да уж, неплохо они гуляют. Неудивительно, что этот парень обанкротился. Тут разорился бы даже Банк Финляндии, не то что какая-то прачечная». Пристав был полностью согласен. Он считал, что мир бизнеса насквозь прогнил. На шампанское у бывшего директора, значит, деньги были, а сам он якобы банкрот. Пристав насчитал человек двадцать гостей, и все пьяные, как свиньи. Банкротство их явно не волновали. «Вот, гады, скажу я тебе, и все на деньги народа!» Зло берет смотреть, как эти тунеядцы засоряют озеро недопитыми бутылками шампанского. Вот так пробку воткнули и с размаху на середину озера. Просто свинство. Но теперь ему пришел конец». Пристав добавил. «А как тебе этот полковник, который вообще на ногах не держался? Недопустимое поведение со стороны представителя вооруженных сил. Была бы падаль, а вороню летит". Так и есть. Юрист признался, что он тоже иногда балуется шампанским. И с удовольствием, но обычно все же на собственные деньги. А кутеж с таким размахом на развалинах разоренного дома – это просто неслыханно. В Финляндии столько материально и духовно обездоленных, просто противно смотреть на такие праздники. Сотни людей тут кончают с жизнью, не выдерживая тягот бытия, а эти банкроты-аферисты считают себя вправе жить так, будто пришел их последний день.